Издательство Бомбора. Океан книг. Рафаэль Люка. Питер Малинье История разработчика, создавшего жанр «Симулятор Бога». Читает Петр Сальников. Предисловие. Когда мы с Рафаэлем начали обсуждать различные эпизоды моей жизни, мне стало понятно, насколько невероятной и удивительной она была. Буквально вчера почтовое ведомство Великобритании выпустило новые марки, и одна из моих игр, Папилос, стала частью этой коллекции. Вы можете себе представить, каково это — создавать подобные проекты, работать с такими замечательными людьми, видеть, как городок вроде Гилфорда становится сердцем британской игровой индустрии или получать за всю эту деятельность награды. Это просто сказочно. То, что я остаюсь частью этой индустрии спустя столько лет и продолжаю сотрудничать с целым рядом прекрасных разработчиков, невероятная честь. Уверен, что мог бы заработать в 10 раз больше денег, если бы сосредоточился на одной игре, а не выпускал все время разные. Мог бы достичь еще больших успехов. Но я этого не сделал. Это было невероятное путешествие, просто удивительное. И настоящее счастье, что мне повезло пройти этот путь. Постоянно, почти каждый год, я говорю себе, «Боже, должно быть, это сон!» И ощущаю, что вот-вот проснусь. Мне до сих пор кажется, что на моем месте должен быть кто-то другой. Но все сложилось так, а не иначе. И да, в моей жизни случалось много ошибок и событий, о которых я глубоко сожалею, но это все равно было замечательное, чудесное приключение. Сейчас мне понятно только то, что оно еще не закончилось, и это лишь его очередной этап. Столько часов разговаривать с Рафаэлем, чтобы помочь ему написать эту книгу, было все равно, что ходить к психотерапевту. Оглянувшись назад на все события моей жизни, погрузившись внутрь себя, вспомнив случаи, которые, как мне казалось, позабылись, я понял, что теперь и вправду знаю себя немного лучше. Спасибо, Рафаэль. Думаю, что и тебе нужно срочно записаться на прием к мозгоправу. Ты наверняка страдал, сидя все это время перед компьютером и выслушивая, как я рассказываю свою историю. Так что большое спасибо за твое время и самоотверженность, и спасибо за то, что был так терпелив. Питер Малиньо